49. Барган высадил девушку возле подъезда, помог достать сумки из багажника, поблагодарил за приятное путешествие и умчался с Анчутом в неизвестном направлении. Эти обстоятельства совершенно не расстроили Нину, скорее даже наоборот. За период своего отсутствия она успела соскучиться по привычной обыденности, по своей маленькой квартирке, мурлыкающему коту и большому удобному дивану с подушками. Нине хотелось вернуться в обычную, предсказуемую реальность. Завернуться в одеяло из обычных рутинных дел и остановиться, прийти в себя, увериться в нормальности окружающего мира и перестать постоянно хлопать глазами от удивления. Кинув сумки в прихожей, девушка хотела сразу же идти к соседке забирать кота, но вовремя вспомнила, что холодильник дома безоговорочно пуст. А следовательно, угостить эту рыжую морду будет совершенно нечем. Омрачать встречу отсутствием его любимых консервов не хотелось, поэтому Нина решила сначала сходить в магазин. Благо, относительно большой продуктовый супермаркет находился буквально за углом. Нужно было купить какой-то еды и для себя. Нина довольно долго бездумно бродила между полок, заставленных яркими упаковками сладостей и макаронных изделий, но желание положить что-либо в корзину помимо кошачьего корма не появлялось. Обойдя практически весь магазин, Нина оказалась перед холодильными витринами с сырым мясом. На лотках аккуратно была выложена разделка свинины, говядины, птицы. Нина остановилась. Внезапно она поняла, чего хочет на ужин. Большой, сочный, хорошо прожаренный стейк с овощами. Но если честно, то можно и без овощей. «Странно. Наверное, низкий гемоглобин», – улыбнулась своим мыслям Нина. Сидя вечером с ногами на диване, поглаживая рыжее пузо довольного маркиза, Нина поставила на колени ноутбук и лениво открывала и закрывала вкладки с новостями. Невнимательно одним глазом проглядывала социальные сети, проверяла электронную почту. Ничего особо интересного не было. Несколько сообщений от коллег, пару фотографий от мамы, от Пашки ничего. С того похода в кино Пашка так больше и не объявлялся. Нина тоже ему не звонила. Собственно говоря, до сегодняшнего вечера она о нём и не вспоминала. Не навязывается, и слава богу, без него забот хватает. Завтра выходной, 9 мая. Послезавтра в среду уже надо выходить на работу. А потом работать долгое время по субботам. Переносы, ежегодная плата за длинные майские праздники. Нина вздохнула. На работу не хотелось совсем. Взять что ли отпуск? Хотя бы половину. Май ничуть не хуже, чем август в этом плане. Ну уж, по крайней мере, по наполненности событиями, этот май намного опережает прошлогодний август. Что ж, надо выйти на работу и обсудить этот вопрос с коллегами и с отделом кадров. А чем заняться завтра? Можно записаться на особый прием в библиотеку, посмотреть, какая информация у них есть по основанному во время Второй мировой войны еврейскому гетто на территории города Гродно. Может, есть какие-то списки лиц, находившихся там, погибших или вывезенных на работу в Германию. Или хотя бы информация о том, где такие списки могут храниться. и возможно ли найти свидетелей тех событий из магического мира. Хотя, собственно говоря, чем ей поможет эта информация? Насколько она помнила, численность жителей гетто измерялась тысячами, а Нина даже не знала имени и фамилии разыскиваемого ребенка. И это еще, если не обращать внимания на то, сколько времени прошло с тех печальных событий. Это даже сложнее, чем искать иголку в стоге сена. С иголкой все таки хоть мизерный, но шанс все же есть. Тем более Нина никогда не питала страсти к истории, а к событиям Великой Отечественной войны тем более. Тема геноцида евреев она тоже никогда углубленно не интересовалась. Все ее знания ограничивались школьной программой и отечественным кинематографом. А по поводу магической стороны данного дела. Наверняка такие события, как войны, сопровождаемые огромным количеством жертв, затрагивают все стороны мироздания. Но в этом у Нины познания еще меньше, чем в истории. Пусть с этой стороны роют варган с анчутом. У них в таких делах опыта побольше. Ладно, утро вечера мудренее. Завтра устроим выходной. А если жажда действий не даст спокойно полежать, можно съездить навестить родителей. Нина давно уже обещала. Пока она восполняла недостаток общения разговорами по телефону, но понимала, что родители скучают. Да ей самой хотелось попить чаю с маминой шарлоткой и послушать сплетни про соседей и начало очередной посевной.